Глава 3. Борланд. Небо постепенно заволоклос мрачными, не предвещающими ничего доброго тучами. Вся живность зоны забилась по укромным местам, словно предстоял выброс. Но занявший позицию на куче железного хлама Борланд знал точно, выброса не будет, равно как и радиоактивного дождя, несмотря на тучи. Хотя почувствовать на лице каплю самого настоящего, завотворяющего ливня, он бы не отказался. Однако природа не баловала зону обычным весенним дождём, посылая с ветром и градом одни только испытания для человеческих нервов. Мимо груды промышленного мусора, на которой лежал Борланд, невозможно было даже пройти, не рискуя подхватить лучевую болезнь, если, конечно, не облачиться в защитный костюм экологов, обосновавшихся вокруг озера Янтарь. Бородин знал это, и именно поэтому выбрал такое место для снайперской позиции. Здесь его никто искать не будет. Чтобы расположиться в этой точке свалки, ему пришлось неделю с помощью известных ему одному психологических и физических тренировок и особых препаратов приводить организм в состояние готовности к повышенному облучению. Да и сейчас у него на поясе висело пять артефактов Огненный шар, принявших на себя большую часть вредоносных излучений окружающей среды. Борланд знал, что даже при таких защитных мерах ему нужно срочно покидать это место через 20 минут, 12 из которых уже прошли. А заодно навсегда оставить дорогостоящий инвентарь и всё снаряжение, которое будет излучать радиоактивный фон, не хуже, чем все железки на этой куче. На всё это пришлось пойти ради простой, но важной цели. Сделать один выстрел. Мишень уже должна была появиться в пределах видимости. Лидер сразу трех мародерских группировок, Лаваш, терроризировал со своими людьми всю свалку набегами из Темной долины. Две группы долговцев не вернулись после рейда в долину, когда пытались убить Лаваша. Это был один из немногих боссов, державший собственных пешек на поводке слепой веры в свое могущество и вовремя который постоянно укреплял деньгами, оружием и системой изощрённых наказаний. Борланд не принадлежал ни к долго, ни к какому-либо другому клану, но стоило ему вызваться добровольно на эту миссию, как долг тут же снарядил его кучей защитного и боевого оборудования. Причины, по которым Борланд решил убрать Ловаша, лежали на поверхности: личная и общественная безопасность. Свалка являлась южным центром зоны, которую нельзя было отдавать никакой группировке, если переговоры с ней не представлялись возможными. Такова же была и одна из ключевых позиций клана Долг. Но Борланд отказывался жить по какому-либо уставу, хотя в Долге он стал бы одним из первых людей. И всё же долговцы оказали ему дополнительное содействие, организовав аварию одного из своих джипов у входа в Тёмную долину. Транспорт в зоне был на вес артефактов, пусть и не очень дорогих. Но цель того стоила. Перевернув джип с переодетыми телами бандитов и взорвав его, долговцы ушли. Любая огневая страховка Борланда исключалась. Лаваш лично прибудет на место крушения ценного транспорта, и это очевидно. Но перед этим его шестерки проведут прочесывание всех точек, где возможна засада. За исключением точки Борланда. 13 минут. Ловаш не появлялся. Для помощи артефактам в их цепных волнах требовалось максимальное расслабление. Борланд знал, что Ловаша он всё равно не пропустит. Сталкер прикрыл глаза и позволил себе отключиться от действительности. В барах и группировках про него ходили легенды, как про сталкера, не уступающего в профессионализме таинственному призраку. Борланд не просто выпутывался живым и практически невредимым из любой передряги. Он неоднократно спасал жизнь другим сталкерам и справлялся с заданиями, считавшимися невыполнимыми, иногда орудуя при этом совершенно немыслимыми методами. Везение, которое ему часто приписывали, было лишь результатом хорошо просчитанных действий, в которых вероятность успеха была выше, чем поражение. И тем не менее, зачастую ему действительно везло». Однажды Борланд попытался прорваться сквозь заслон. Его мысли часто занимала эта неведомая дымчатая стена. В результате он решил ни много ни мало обстрелять ее из 100-миллиметровки, установленной на модифицированном бронетранспортере, и посмотреть, что случится. Была и проблема. Борланд не имел бронетранспортера. Ни модифицированного, способного переждать выброс, ни какого-либо другого. Поэтому сталкер просто выкрав его у военных во время зачистки одной из секций барьера. Произошло это во время набега слепых собак. Тогда Борлан здорово помог немного струхнувшим военным, которые до этого слепых собак видели только на фотографиях во время теоретических занятий в учебке. Он метким выстрелом из Энфилда L85 убил вожака стаи. К счастью, собак вёл не контролёр Затем, распугав стаю серии прицельных выстрелов, он, как бы не всначай, оказался рядом с ранеными бойцами и кинул каждому по аптечке, совершенно им не нужной, но в момент опасности воспринятой на ура. И лишь после этого командир операции почувствовал, что-то не так. Не обращая внимания на трехэтажные маты, Борланд с риском нарваться на пулю подкрался к ручащему бронетранспортеру и, выбросив перепуганного солдата, проехал на броневике по собакам. Он руководствовался простым психологическим правилом: если спасти человеку жизнь, то на некоторое время повергнуть его в ступор. Да и стрелять в тебя он точно не будет. Пока военные пытались совместить в голове неожиданную помощь с наглым угоном военной машины, сталкер исчез. Всё оказалось слишком невероятным и, следовательно, вполне возможным для Борланда. Можно было и не спрашивать, как Борланду удалось скрыться на бронетранспортере, не оставив следов, и оказаться с ним у заслона, находящегося через ползоны от места прорыва. Если бы кто-то узнал, что в процессе сложнейшей переброски транспортера над территорию Рыжего леса Борланду удалось проехать часть пути вообще за пределами барьера, то последовала бы череда громких арестов и смещений в воинской среде. Ну к шестому для самих военных никто не связал в единое два установленных прорыва, между которыми спокойно прокатился бронетранспортёр, примкнувший к колонне себе подобных. Какой была реакция оператора, засекшего спустя несколько дней выстрелы с украденного броневика возле заслона в рыжем лесу, осталось тайной. Вероятно, он сделал то, что и любой другой на его месте: похолодел, съёжился и выпал в осадок. После чего получил от начальства по ушам собственными же наушниками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 А так он заслон Борлан предпринял опять-таки самое сумасшедшее для зоны время, прямо перед выбросом. Когда вся фауна зоны замирает, а люди в спешке укрываются в подвалах и барах. Никто не знает, что происходит в моменты выбросов и что такое, собственно, вообще выброс. Но ничто не выживало в это время на открытой местности. ТР был вполне сносным убежищем, так что Борланд без тени волнения проехал через рыжий лес, не встретив ни единой живой души. На обратном пути его ждало удивительное зрелище. У холма истерично молотил руками в запертую металлическую дверь какой-то парень. Раньше эту дверь Борланд здесь не замечал. Выброс к тому времени ещё не начался. Борланд сразу сообразил, в чём дело. Ему посчастливилось найти старательно замаскированный бункер которых в зоне было множество. Одного из обитателей бункера, очевидно, оставили умирать под выбросом за какие-нибудь нарушения. А может, просто так. Борланду это было неважно, однако смотреть спокойно на подобное он не мог. К тому же жертва могла рассказать об этом убежище подробнее. Не выходя из броневика, Борлан посигналил. Гудок у Батыра был почище, чем у паровоза. Если бункер служил убежищем для выброса, то он должен быть герметичным и звуконепроницаемым, так что сигнал услышать не могли. Парень в ужасе подскочил и уставился на бронетранспортёр. Борланд понял, что никакой опасности он не представляет, и открыл люк. Гость мигом запрыгнул внутрь и сжался на сиденье. Но стоило Борланду задраить люк снова, как гость явно движимый местью, побахнул осколочным фугасным снарядом из орудия, установленного на крыше транспорта прямо под дверью бункера. Борланд мигом успокоил его хорошим ударом в челюсть, а затем взглянул на экран прямого обзора. Металлическая дверь выдержала. Едва лишь Борланд отъехал от этого места, как она открылась, и оттуда показалась чья-то довольная морда. Борланд резко остановил броневик. Человек, выбравшийся из бункера с изумлением уставился на него, и тут наконец произошёл выброс. Со стороны заслона пронеслось нечто, напоминавшее взрывную волну. Человек упал, как подкошенный. Дверь бункера, ясное дело, никто задраить не успел, так что можно было не сомневаться, все внутри погибли или превратились во что-то очень неприятное. Борланд поскорее убрался подальше на милитари. Он сумел восстановить простую цепочку событий. Сам он обычно пережидал выброс под землёй, как и все остальные, и знал, что предугадать его с точностью до секунды невозможно. Так что обитатели бункера скорее всего спутали выстрел из бронетранспортёра с выбросом. Симптомы должны были быть очень похожими: глухой удар наверху и лёгкое сотрясение земли. Решив, что опасность миновала, из бункера решили выйти, и всех накрыло настоящим выбросом. Доехав до базы долго, Борланд подарил им пленника и ненужный больше броневик. Пленник был совсем не против сдать своих бывших товарищей, которые оставили его умирать снаружи и охотно поделился с долговцами информацией. Бункер являлся одной из дислокаций самой отвратительной группировки «Грех». Грешники без разбора убивали вольных сталкеров как из-за хабара, так и ради удовольствия. Они не шли ни в какое сравнение с мародерами лаваша, у которых была хоть какая-то позиция в жизни. Пленник клялся, что он всего лишь одиночный сталкер, захваченный грешниками. Лгал, разумеется. Да. Как бы то ни было, долговцы отпустили его на все четыре стороны. Если даже он и был одним из грешников, то путь к своим все равно ему заказан, а зона сама разберется, сколько он проживет. Глядишь, и перевоспитается. Зато совет кланов выразил Борланду признательность за уничтожение одной из баз группировки «Грех». Долговцы отторбанили БТР к барьеру, где его и нашли ничего не понимающие военные. А Борланд навсегда стал живой легендой зоны. Целый ряд дальнейших поступков сталкера лишь укрепил его репутацию. Если бы он сам участвовал в распространении всех правдивых слухов о себе, то их оказалось бы столько, что хватило бы на новый культ. Он так и не определился, считать ли тот случай везением или успехом. В конце концов, что такое успех? Если один сидит на берегу и ждёт, когда море выбросит ему рыбу. А другой вооружается острогой и часами стоит по колено в воде, высматривая добычу. Но можно ли сказать, что у бани могут рассчитывать только на везение? Нет. Второй поймает рыбу исключительно благодаря тому, что не сидит сложа руки. Вот это и есть настоящий успех. Везение в данном случае стало итогом отличной подготовки и движения вперёд. Важно не то, что Борланд набрёл на базу греха, не рассчитывая её обнаружить, Важно то, что никто другой не был в то время в рыжем лесу на открытой местности, движимый духом исследователя. Другие зарылись под землю из-за страха перед выбросом. Четырнадцать минут. Лежащий на свалке Борланд открыл глаза. Он умел настраивать себя на определенную продолжительность отдыха. Минуты воспоминаний хватило, чтобы артефакты поработали чуть качественнее. Лаваш все не появлялся. Лаваш. Был как раз тот момент, когда другие обычно закуривают. Только Борланд не курил. Вопреки ходившим по зоне слухам, Борланд не был военным, хотя и прошел службу в армии наравне с другими. Не был он и ученым. Борланд был 32-летним профессиональным автогонщиком. Лишившись возможности заниматься любимым делом из-за бардака в стране, коснувшегося и спорта тоже, Борланд начал искать себе новое место в жизни – И очень скоро понял, что он найдет его только в зоне. Все его таланты нашли здесь самое широкое применение. Точность глаза и руки, идеальная физическая форма, холодная голова и горячее сердце. Борланд умел просчитывать ситуацию на лету. У него было безупречное чувство времени и расстояния. В зоне он не встретил для себя ничего принципиально нового. Все то же самое, что и за барьером, только быстрее, выше и сильнее. А если карты лягут так, что понадобится выбраться отсюда, он найдёт способ сделать и это. 15 минут. Борланд начал чувствовать себя как перед гонкой. Внутри словно закрутился невидимый маховик, и он глубоко вздохнул, морально настраиваясь на провал операции. Вообще не обязательно было торчать здесь полные 20 минут каждый, кто приходил попытать счастья в зоне, так или иначе раскрывал свою внутреннюю суть. Зачастую она была неизвестна даже ему самому. Городские обыватели, дальнобойщики, бывшие или сбежавшие из заключённой колонии, экстремалы, военные дезертиры, авантюристы, искатели приключений, идеалисты в зоне встречались все категории населения. Только здесь большинство из них понимало, какой путь им по душе. В книжном ботанике просыпалась жажда убийства и вместе с отсутствием внимания со стороны девчонок карманный вор внезапно раскрывал в себе опытного исследователя и помогал учёным на озере Янтарь добывать образцы птиц и животных. Что бы ни говорили, зона не меняла человека, а наоборот, раскрывала его так, как только возможно. Может быть, это и было основной причиной, по которой зона приманивала всё больше и больше людей. И не все становились сталкерами. Многие не выдерживали постоянного напряжения, непрерывной опасности, страха и отвращения перед мутантами. Борланд сам видел издали, как трое молодых парней погибли от слепой собаки. Хотя и были превосходно вооружены, но никакое оружие не спасёт, если голова не способна думать. Их рассудок просто не воспринял отсутствие у собакоподобной твари органов зрения. Полностью растерявшись, они не сумели скоординироваться и упустили драгоценные секунды. Собака перегрызла горло всем троим по очереди. Сталкеры, которые не были против такой реальности, но не признавали суровых порядков зоны и права других сталкеров на жизнь, присоединялись к клану Грех. Каждый из них до этого успевал натворить столько, что его ждала пуля в голову от любого сталкера или смертная казнь за пределами зоны. Грешники бороздили всю зону, иногда даже осмеливаясь штурмовать лагерь ученых. Бороться с ними было очень сложно. Члены клана не имели никаких опознавательных знаков, старательно прятались ото всех и часто выдавали себя за одиночек, которым нужно было сбыть или обменять хабар. Мужики постарше и попроще, которые не собирали артефакты, но были не прочь поживиться боевыми и съестными припасами, быстро сбились в группировку мародеров. От грешников они всё же очень сильно отличались. Ходили в одних и тех же чёрных защитных куртках, ни от кого не прятались в пределах контролируемой территории, особо не кочевали, не заходили дальше свалки, не стремились разбогатеть за счёт артефактов и вообще ничего от этой жизни не хотели. По большому счёту, это было общество ищущих убежища уголовников. Самым влиятельным кланом был несомненно Долк. Туда шли крепкие, дисциплинированные парни, которые считали своей задачей очищение зоны от всякой заразы вроде мутантов и беспредельщиков. Были и другие малочисленные кланы, каждый из которых представлял собой группу людей со сходными убеждениями. Например, охранники кордона, клан Чистое небо, преимущественно молодёжь, работающая на Сидоровича в обмен на низкие цены и отсутствие внимания со стороны военных. За пределами кордона клан не имел ни малейшего авторитета. Или анархисты из Свободы, клан бывших одиночек, которые не представляли никакой угрозы, если их не трогать. Те верили, что весь мир обязан знать и помнить о Зоне. О группировке Монолит и думать не хотелось. Это были настоящие звери, религиозные фанатики Рыжего Леса, поклонявшиеся таинственному Монолиту, куску неземной породы, который, по их мнению, породил Зону и находился возле ЧАЭС. Полная чушь, конечно. 16 минут. Вдалеке возникло какое-то движение. Борланд приложился к винтовке и увидел сквозь перекрестье прицела пешую группу мародеров. Наконец-то! Бандиты в черных куртках с наброшенными капюшонами двигались к горящему джипу. Каждый был с автоматом. Кто-то не с оружием в руках, у кого-то оно висело за спиной. Настоящие стервятники зоны, ставшие во много раз опаснее из-за четкой организации, введенной умелыми лидерами. Вопрос был в том, как выделить Ловаша. Борланд располагал только его фотографией, сделанной издали, куда больше ему говорили рассказы сталкеров, давшей полный психологический портрет главаря, который несомненно проявит себя и с физической стороны. Борланд не ошибся. Мародёры расположились вокруг джипа, и в круг вошёл широкоплечий человек, на ходу снимая капюшон. К нему подбежал один из мародёров. Присев на одно колено, поцеловал поданную руку и принесая что-то объяснять. Не было никаких причин медлить. Борланд мягко нажал на спуск, и голова лавоша дёрнулась. Лидер мародёров упал навзничь. Его помощники бросились на землю. Убедившись, что его никто не засек, Борланд оставил винтовку, быстро отполз назад и помчался с холма вниз, подальше от реактивного хлама, расстёгивая на ходу куртку. Неподалеку он заранее устроил схрон со сменной одеждой и обувью. Там же находился неплохой набор сталкерского оснащения, усиленный за счет кевларовых пластин прорезиненный комбинезон, нож, пистолет «Вальтер П-99» с двумя магазинами, абакан с подствольником и рюкзак с детектором аномалии, биноклиум, едой и аптечками. Борланду хватило минуты, чтобы облачиться во все новое и спрятать насыщенную радиацией и одежду – Артефакт он достиг от пояса и заэкранировав сунул в рюкзак, так как огненные шары в борьбе с облучением ускоряли обмен веществ, что приводило к быстрой усталости. Таскать их на поясе больше не было необходимости. Снарядившись и бросив в рот две таблетки от облучения, Борланд не торопясь пошёл на кордон. Он знал, что разведчики долго доложат начальству о смерти Лаваша. Уже на следующий день начнётся зачистка тёмной долины от мародёров. Истребить всех, конечно, не получится, но навести порядок всё же не мешало. А пока нужно было уходить отсюда. Со стороны мародёров послышались какие-то звуки, в которых Борланд почти тут же распознал шум двигателей. Сталкер замер, прислушиваясь, и в один момент оценил степень опасности. Результаты ему настолько не понравились, что он бросился к оврагу, скатился туда и затаился в обрезке гигантской трубы. Клан Войны Зоны. Элита мародёров, организованная Ловашом. Особенность их состояла в том, что каждый воин, байкер по духу, имел лёгкий мотоцикл и презирал опасности. Док так и не сумел выяснить, откуда в зоне мотоциклы, но тут явное не обошлось без контакта мародёров с военными. Ходили слухи, что Ловаш подсадил всех воинов на наркоту, что позволяло им носиться по зоне на мотоциклах, не боясь влететь в аномалию. Вооружённые автоматами УЗИ, они могли держать верх над небольшой группой сталкеров. Клан мотоциклистов стал настоящим проклятьем зоны, досаждая одиночкам свалки и Тёмной долины. Хотя в Зоне Зоны выходили на охоту крайне редко, этого было достаточно, чтобы фактически закрепить Тёмную долину за мародёрами. Вероятно, они держались поблизости, когда Ловаш с охраной направился к джипу и теперь ищут убийцу. Борланд всем телом вжался в бетон, чувствуя его холод. Позади него труба была забита землёй, а под ногами застыла плёнка и листья болотной жижи. Рядом виднелась мутная зелёная лужа, булькающая зловонными испарениями, хотя в сей глубине там было от силы сантиметров 20. Это соседствовало с ним аномалия, шипящая субстанция, которую кто-то с юмором окрестил студнем. Попавшее туда живое существо постепенно превращалось в дымящийся кусок обваренного мяса. И происходило это не сразу, а в течение нескольких часов. Жертва студня не чувствовала никакой боли, даже когда плоть начинала отваливаться от костей. Особо догадливые продавали студень учёным, перенося его в стеклянных банках. До тех пор, пока в рюкзаке одного из сталкеров из-за случайного выстрела не разбилась банка полная этой дряни. Один из мотоциклистов остановился над трубой, где притаился Борланд. И сталкер, сконцентрировавшись, мысленно велел тому уезжать. Он не считался телепатом, но верил, что любой мысленный посыл, так или иначе, улавливается человеком, к которому он направлен, и есть шанс, что такой посыл может повлиять на ситуацию. Мотоциклист Казанов поехал дальше вдоль оврага, предварительно бросив наугад гранату. Борланд заметил её и в душе похвалил воина. Что тут сказать, сталкер? Вчера ты нашёл базу грешников, потому что ты искал. Пусть не её, но искал. А сегодня воин зоны нашёл тебя, тоже потому что искал. Правила жизни одинаковы для всех. Очнувшись вперёд Борланд одним махом выскочил из трубы и распростёлся за её стенкой. Взрыв сотряс почву и осыпал его комьями земли. Сверху раздались выстрелы. Да хранит вас зона, в войной зоны. Борланд схватил абакан и открыл ответный огонь на угад, но не попал. Было слышно, как воин ещё раз, поддав газу, умчался прочь. Борланд чертыхнулся. Положение было хуже некуда. Он намеревался добраться до кордона раньше, чем мародёры найдут его, и там залечно дно. Теперь его засекли воины на быстрых мотоциклах, а спрятаться негде, ни здесь, ни на равнине. Самым важным сейчас было выбраться из аврага, где его могут просто забросать гранатами. Но куда? На верху он будет доступен для обстрела практически из любого места. Расчитывать можно только на одно, что войны не изменят своим привычкам и отъедут за холм для перегруппировки. Войны никогда не импровизировали, в отличие от Борланда. Каждый их заезд был чётко выверен. Если им не удавалось сразу обезвредить противников, они никогда не оглядывались, а ехали до ближайшего безопасного места и совершали разворот для второго захода. Это давало Борланду несколько драгоценных секунд. Отталкиваясь ногами и цепляясь руками за корни, он выбрался наверх. Хотя вдали за холмом раздавались выстрелы, наверняка шестёрки ловаша сейчас бегут сюда. Вокруг не было ни души. Но сталкер понимал, что это ненадолго. Со скоростью спринтера он побежал по прямой в сторону кордона. До ближайшего укрытия было слишком далеко, и он это знал. Но шанс состоял в том, что военные зоны захотят взять его живым, если он не окажет сопротивления. Вот только как раз его Борланд оказать и собирался. Позади него взревели моторы, и Борланд прибавил ходу. Артефакты вроде лунного света сейчас не дурно бы помогли. Когда мотоциклы приблизились, Борланд остановился, словно совершенно выбился из сил, повернулся и поднял бакан над головой, а затем демонстративно отбросил в сторону. Воинов было двое, на мощных мотоциклах, марку которых не распознал даже Борланд из-за сильно изменённого внешнего вида и кучи тюнингованного железа. Они были одеты в мародёрские куртки. Было бы очень, кстати, прочесть их намерения по глазам, но Борланд не имел такой возможности, потому что мотоциклетные шлемы полностью закрывали головы воинов. Они остановились в 10 метрах от него и нацелили стволы УЗИ. Бензин Зарал Борланд сделал страшные глаза и бросился на землю. Шлемы воинов чуть качнулись. Очевидно, мотоциклисты машинально взглянули на бензобаки. Их хрена они несят на наркоте, подумал Борланд. Нормальные, здравомыслящие парни, хорошие наездники. Может, даже семьи у них есть. Выхватывать пистолет Борланд умел не хуже Калента из туда. Одна пуля досталась первому воину, две второму, ещё две основам первому. А потом пистолет заклинило. Нет, ну ты только посмотри. Первый воин, которому одна из пуль угодила в шею, захрипел и упал замертво. Второму обе пули достались в грудь. Он зашатался, выронил УЗИ, но с мотоцикла не свалился. Бронежилет, понял Борланд. Пружинистов скочив, он бросился к воину и сбил его в прыжке ногой, как в какой-то старой компьютерной игре. Секунда, и в руке Борланда оказался нож. Сталкер мгновенно оборвал жизнь мародёра. Отчистить нож, воткнув его в землю, отправить в ножны, схватить УЗИ, сорвать с трупа запасные магазины и ещё 3 секунды. Борланд отситлал мотоцикл со всё ещё работающим мотором и помчался дальше к кордону. Он знал, что до безопасной точки ехать не больше минуты. Мародёры на кордон не суются, слишком уж много там вольных сталкеров и боевиков из клана Чистое небо. Да и не любят мародеры рисковать без самой крайней необходимости. Стрельба за холмом продолжалась, но ближе не становилась. Похоже, шестерки лаваша даже не думали преследовать его. Объяснение пришло в тот момент, когда к треску мародерских калашей добавились выстрелы штурмовых гроз. Борланд даже позволил себе широкую ухмылку. Похоже, что долговцы всё же решили прикрыть его хотя бы от пеших мародёров, заметив атаку воинов зоны и догадавшись, что их благодетелю Борлланду в одиночку придётся совсем туго. В долге долги отдают. Сталкер, вступив в долг, помоги мирным людям, восторженно подумал Борланд. Его настроение стремительно поднималось. Неплохой призыв, нужно будет предложить его долговцам для пропаганды. Борланд проезжал узкий участок между двумя холмами, когда слева и справа раздался треск двигателей. С обеих сторон на холмы взлетело по два мотоциклиста. Четверо воинов зоны всадников апокалипсиса пролетели над Борландом, осыпав его градом пуль, которые почти достигли цели. Почти, но всё же не достигли. Стреляли на упреждение, пули разрывали землю, помечая смертельную линию фонтанами почвы, которые рисовали в голове Борланда оптимальную траекторию. Достойные испытания для достойного гонщика. Дёрнуться с мотоциклом в одну сторону, тут же переместить вес тела в другую, несколько раз сбросить и прибавить скорость, и всё за считанные секунды. Обычный человек успел бы допустить несколько десятков ошибок, каждая из которых оказалась бы роковой. Но обычный человек не проходит серию жёстких тренировок с участием мотоциклов и спорткаров, не участвует в стрит-рейсинге на улицах ночного Киева по встречной полосе. Не гоняет на мотоцикле в полночь по степям с выключенными фарами и не попадает под обстрел четырёх стволов одновременно. Свист пуль прекратился. Борланд выиграл второй заезд. Времени на третий у воинов не осталось, подумал он почти злорадно. Злорадство было преждевременным. Мягко приземлившись, воины зоны сразу же развернулись и помчались в погоню. Об этом красноречиво свидетельствовали звуки нарастающих оборотов двигателей. Проклятая железного коня за отсутствие зеркала заднего вида, Борланд рискнул слегка притормозить и на миг обернуться через плечо. Войны были метрах в 30 сзади, слишком много для стрельбы с одной руки в движении, но чем чёрт не шутит, в четыре ствола запросто могут и положить. Одинокий шлакбаум, служащий границей между свалкой и кордоном, уже виднелся вдали, когда на дороге возник небольшой вихрь из зелёной листвы. Новая аномалия с присущим в зоне коварством появилась на этом месте всего час назад, поскольку Борланд утром ее не видел. Будь он пешком и без хвоста за спиной, запросто обошел бы по десятиметровой дуге, и дело с концом. Мог бы обнаружить и сейчас, будь аномалия взрослой и побольше. Теперь же он заметил ее слишком поздно. Борланд приготовился резко повернуть влево, хоть это и было чревато падением с мотоцикла, но почувствовал сильный удар в спину. В обычных условиях пуля из УЗИ способна прошить человека на вылет. Но между летящей смертью и телом сталкера были рюкзак и укреплённый комбинезон. И всё же толчок немного ошеломил сталкера. Борланд пропустил момент для относительно безопасного объезда аномалии, и ему ничего не оставалось, кроме как вывернуть вправо, прямо на пологи холм, за которым находилось кладбище автомобилей. Взлетая по склону, Борланд увидел, как прямо перед ним вырастает старая, проржавевшая сторожевая вышка. Она стояла по ту сторону холма, у въезда на кладбище. Будь траектория движения чуть иной, можно было бы приземлиться на тропинку, протоптанную между остовами грузовиков, доехать до противоположного конца кладбища и там, бросив мотоцикл, перелезть через забор и скрыться. Но вышка рушила все планы сталкера, которых оставалось не так уж и много в запасе. С криком досады, выпустив руль, Борланд пролетел по воздуху и врезался в перила вышки, ударившись щекой так, что чуть не вылетела челюсть. Мотоцикл проскочил дальше и упал на бок в Зирошев мелкие камни и перековыркнувшись несколько раз. Вися на одной руке, Борланд развернулся лицом к преследователям. УЗИ всё ещё болтался у него на шее, так что оставалось только пустить его в ход. Лишь один из воинов последовал за Борландом, выбрав куда более безопасную траекторию. Хотя ему это не помогло. Нажав на спусковой крючок, Борланд всадил с десяток пуль в шлем летящего мародёра, после чего быстро подтянулся и всем телом перевалился за перила вышки. Уткнувшись лицом в металл, он позволил себе на 5 секунд полностью расслабиться. Ему это было нужно. Он слышал, как убитый им воин ударился о землю, как взревели моторы мотоциклов трёх оставшихся элитных мародёров. Сейчас они, наверное, как кружат подвышкой, вырабатывая план действий. Времени и возможности у них на это было гораздо больше, чем у него самого. Моторы заглохли, и наступила тишина. Положение было незавидным. Он явно застрял на вышке. До земли было метров 10, не меньше. Лестница на столбе давно отломалась, оставив торчать острые ржавые куски металла с пятнами облупившейся краски. Так что спуститься было проблематично. Может, Борланд и нашёл бы способ, если бы снизу на него не смотрели три автоматных дула. 5 секунд прошло. Борланд по очереди пошевелил всеми мышцами и убедился, что у него ничего не сломано. Затем стал аккуратно менять позу. И как раз вовремя снизу вжикнуло поле, заставив Борланда машинально отдёрнуть руку. Будь у войны в зоне автоматы посерьёзнее, вроде местных разновидностей АКМ, то приключения можно было бы считать законченными. Но пули из УЗИ не могли пробить металлический пол вышки. Борланд быстро сел на рюкзак и согнулся. Положение его на первый взгляд казалось безвыходным, но второй тоже, то есть безвыходным вообще. Ни с кем связаться и попросить помощи Борланд не мог. Да и никто из вольных сталкеров не сунется на свалку во время рейдов в воинов зоны. Граната сейчас пришлась бы очень даже кстати, но гранат не было. Только УЗИ, в который Борланд быстро вставил магазин, снятый с тела убитого ранее мародера. Отстреленный магазин он чуть было не кинул вниз, пусть решат, что это граната, но передумал. Ничего он этим не выиграет. Можно броситься вниз с криком «Я черный плащ!» сделав ставку на психическую атаку и молиться, что падение будет стоить ему всего одной сломанной ноги, а не двух, и что комбинезон выдержит три выпущенные очереди в грудь, и он успеет убить трёх соперников за секунду. Борланд даже позволил себе улыбнуться, представив, как он летит с вышки на нацеленные на него стволы, оседая в памяти преследователей на долгие годы, являясь к ним в ночных кошмарах уже после того, как они его убьют. Но могло быть и так, что мародёры спят как младенцы, и никакие кошмары их не мучают. Да и помирать тоже не хотелось, так что нужен был новый план. Единственное, что оставалось Борлэнду это уповать на какой-нибудь из отрядов долга, спешащих на выручку, если таковые были поблизости. Быть может, удастся обнаружить на горизонте хотя бы одного долговца, привлечь его внимание короткими очередями из УЗИ, стреляя в его сторону и надеется, что он, вопреки уставу, не залежет в засаде, а прибежит разобраться с мародерами и в одиночку расправиться с тремя мобильными элитными бойцами. Два часа назад в своем убежище в НИИ Агропрома Борланд врезал бы от души любому, кто предложил бы ему такой план. Здесь же, на вышке, под прицелами трех стервятников из Темной долины, этот план казался очень даже неплохим. Бинокль находился в рюкзаке, на котором сидел Борланд, и для того, чтобы извлечь его оттуда, потребовалось бы достаточно много движений, любое из которых могло стоить сталкеру жизни. Поэтому он ограничился осмотром окружающей местности и очень быстро нашёл то, что искал. Вдалеке, на пригорке, показалась чья-то фигура. Борланд не видел лица, закрытого капюшоном, но распознал распространённую куртку сталкера из тех, что не давали вообще никакой боевой либо радиационной защиты и выполняли сугубо декоративную функцию. Вопреки мечте Борланда, Пришелец не имел при себе ракетно-зенитного комплекса, так что при всём желании помочь сталкеру на вышке не мог. Впрочем, если допустить, что он дурак, то вполне возможно, ему удастся отвлечь на себя внимание мародёров и дать Борланду шанс предпринять что-нибудь. Судя по тому, что внизу не стреляли, незнакомцы еще не заметили. Зато Борланд был уверен, что незнакомец заметил их. Человек остановился. Медленно сунул руку в карман и вытащил гранату. Борланду он уже начинал нравиться. Но то, что он сделал дальше, Борланд не понял. Пришелец достал из другого кармана что-то, напоминающее кусок фольги, обвитый блестящей проволокой, и протолкнул туда гранату, как в тесто выдернув напоследок чеку, он размахнулся и бросил предмет к подножию вышки. Мародёры издали приглушённые шлемами звуки, и кто-то попытался завести мотор мотоцикла. Борланд приготовился к взрыву, и через 3 секунды он произошёл. Хотя совершенно не так, как сталкер предполагал. Если Борланд и представлял себе детонацию тонны тротила, то, судя по ощущениям, это была именно она. От неимоверного грохота сталкер на несколько секунд оглох. В одном мгновении его опалило раскалённым воздухом, волосы на голове встали дыбом, вышку тряхнуло как при хорошем землетрясении, и Борландa подбросило на метр. Затем по очереди прогремели пять взрывов поменьше. Это взорвались бензобаки всех мотоциклов, находящихся внизу. Когда всё стихло, Борланд взглянул вниз, протирая глаза. Пожухлая трава на кладбище автомобилей выгорела полностью. Остовы машин, выдержавшие до этого множество выбросов, спокойно перенесли взрыв. Чего нельзя было сказать о военных зоне, чьи тела в нелепых позах распростёрлись внизу. Незнакомец медленно подошёл к вышке. Оказалось, что за плечами у него плотно набит рюкзак. Похоже, собственная граната не причинила ему никаких повреждений он снял сتقه персон и посмотрел на порядком потрёпанного, оцарапанного и перепачканного Борланда. У незнакомца был необыкновенно ясный, незамутнённый погобными пристрастиями взгляд уверенного в себе мужчины, хотя он был явно младше Борланда. Всё нормально? спросил незнакомец. Вполне, ответил Борланд. Кто ты? Меня зовут Марк, просто ответил пришелец. Очень приятно, Борланд. Сам спустишься? спросил спаситель. А есть альтернатива? Хах, Norwood Borland и тут же услышал звук новых мотоциклов. Проклятье. Неужели эти гады никогда не закончатся? Незнакомец, назвавшийся Марком, тоже услышал звук и быстро зашагал в центр кладбища автомобилей. Борланд обратил внимание на то, что на нём не было никакого оружия. "Эй, позволон, стаскивайся с себя УЗИ". Марк посмотрел вверх и поймал брошенный ему автомат. "Сам как будешь?", спросил он. Борланд показал ему знак: "О'кей". Марк кивнул, снял рюкзак и засунул в кабину грузовика, и скрылся среди брошенных автомобилей. Сталкер лёг на горячую металлическую пластину и замер. Вскоре к ладюше подъехали новые воины. Судя по звуку, их было двое. Борланд осторожно высунул голову и увидел, как они о чём-то переговариваются. Затем один медленно поехал между грузовиков, а второй остался под вышкой. Борланду не понравилось. Если Марк и завалит первого воина, то второй попросту закидает его гранатами или, что еще хуже, вызовет помощь по рации, и тогда уже сюда нагрянет вся темная долина. Хотя, поскольку стрельба в том районе, где Борланд убил лаваша, прекратилась, можно было предположить, что долговцы оттеснили мародеров назад. Осторожно поднявшись в полный рост и заглянув под настил, Борланд обнаружил то, что придало ему уверенности. Устроенный Марком взрыв повредил металлический столб, на котором находилась вышка. Выдернные куски железа и вмятины были как раз тем, что привлекало Борланда во время его занятий паркуром. Ему приходилось штурмовать и более сложные стены, и хотя сталкер уже лет 5 как завязал с паркуром, имело смысл проверить свои навыки. Осмотреть траекторию взглядом опытного трейсера выработать план, всё это заняло считанные мгновения. Оттолкнувшись подошвами от пола, Борланд ухватился за перила и ссиганул через них, словно крутил солнце на турнике. Отпустив перила, он пролетел около полутора метров и поравнялся с нижней поверхностью обзорной площадки. Крепкие пальцы ухватились за острый край, и сталкеры по инерции бросило вперёд. Борланд мгновенно вцепился в ржавый выступ, на котором когда-то крепилась лестница, и смягчил ногами толчок о столб. Обзорная площадка осталась в метре над его головой. Повиснув на руках, Борланд приметил отверстие в столбе в 2 м ниже и позволил гравитации перенести его туда. Благодаря натренированному глазу и сильным рукам, и это ему удалось. Сбрасывая ускорение свободного падения, сталкер транзитом через две вмятины и один искажённый выступ добрался до самого низа. Оттолкнувшись от столба, Борланд прыгнул прямонько на спину мотоциклисту. Оба упали. Борланд моментально выхватил нож, но получил ребром ладони по шее и свалился на землю. Воин вскочил на ноги и направил УЗИ на Борланда. Сталкер ногой отпихнул автомат в сторону, затем извернулся и полоснул ножом по голени врага. Фигура в шлеме издала невнятный звук, и второй удар Борланд получил уже ботинком в ухо. В голове зазвенело, но Борланд, выбросив ногу, ударил мародёра по колену. Когда тот упал, сталкер Молниенос навсадил нож ему в бицепс и провернул. Шлем не мог заглушить крика. Борланд вскочил на спину поверженному врагу и через 5 секунд всё было кончено. Выстрелов из УЗИ не было слышно. Борланд взял автомат убитого мродёра и короткими перебежками стал пробираться в глубик кладбища. Рёв от мотоцикла второго воина был тихим и монотонным, свидетельствои о том, что хозяин покинул железного коня. Осторожно выглянув из-за красного обшарпанного автобуса, Борланд заметил мотоцикл, стоящий на тропе. Мародёра нигде не было видно. Борланд не знал, мог ли напарник убитого воина услышать шум схватки. Когда Борланд прошёл ещё немного вперёд, на него вдруг сверху прыгнул кто-то очень ловкий. "Мать твою, да что ж мы как обезьяны воюем", подумал сталкер, уронив автомат и пытаясь сбросить с себя нападавшего. Кто-то схватил его ногами за пояс, а руками принялся душить. Борланд знал, что ни в коем случае нельзя падать. Прикосновение мотоциклетного шлема к его затылку не оставляло сомнений относительно того, кто именно напал на него. Нога мародёра не давала вытянуть нож. С трудом сделав несколько шагов, Борланд оказался возле острого вертолёта с безвольно обвисшими лопастями. Нужно было срочно найти что-то острое дышать становилось не то чтобы трудно, а просто невозможно. На корпусе вертолёта показалась фигура Марка с мародёрским автоматом в руках. Борланд не удивился бы, увидев над его головой ореол, так как помощь ангела-хранителя сейчас была бы очень кстати. Марк прицелился, и Сталкер понял, что божественная автоматная очередь сейчас изрешетит как мародёра, так и его Борланда. Марк решил иначе. Даслав Патрон, он вытащил из магазина и бросил его вниз. Правильно, дружище. Уже теряя сознание от удушья, подумал Борланд: спасать заложника автоматной очереди или ничем не лучше, чем сразу пристрелить его, чтобы не мучился. Вопрос лишь в том, как именно выстрелить. Единственный возможный вариант, который так часто показывают в боевиках класса Б, это меткий хедшот. Но пуля запросто могла отскочить от шлема мародёра и угодить в Борланда. Марк прыгнул на лопасть, затрещавшую и прогнувшуюся под ним на полметра. Оттолкнувшись от неё обеими ногами, он в прыжке пролетел над Борландом и всадил единственную оставшуюся в стволе УЗИ пулю прямо в голову мародёра сверху вниз. Сталкер спружинил ногами о землю, полы его куртки изящно взвились и опустились снова. А последний воин зоны кульком свалился на выгоревшую траву. Марк и задыхающийся Борланд повернулись лицом друг к другу. Тело воина разделяло двух сталкеров, но их взгляды установили прочный контакт. "Спасибо", с трудом прохрипел Борланд, растирая шею. Марк слегка кивнул в ответ. Он забрал свой рюкзак, и сталкеры без лишних слов покинули кладбище автомобилей, оставив в зоне заботу о павших в этот день. Они знали, что мукировавшие кабаны, чернобыльские собаки и прожжённая почва примут новые жертвоприношения, и к завтрашнему дню свалка будет готова к новым.